Глава 23. Ли Кристина Денова. Весна прочно обосновалась в городе Лишиф, мостовые и дворики ставших уже привычными луж. Зелень травы и кустарника оттеняли белые и розовые лепестки цветков, усыпавших ветви деревьев. Солнце нежно согревало каждого жителя Селиана, вышедшего под ясное небо. Установившаяся в последние дни погода сделала то, чего не смогло общество однокурсников и знакомых высокородных, подняла настроение Кристине, позволив ей забыть о меланхолии и начать искать развлечений. Последние не заставили себе ждать. Приглашения на обеды и вечеринки посыпались одно за другим, а утром она встретилась с Абелем. Юноша сдал наконец последний экзамен второго курса и вернулся из царства рукописей и книг. в реальный мир. В связи с чем сразу же предложил девушке совместное посещение устроенного Кристофером молодёжного турнира. Естественно, она согласилась и насила на брата, требуя избавить их общую ложу от лишних гостей хотя бы на один день. Интересно, состязающиеся всегда так медленно продвигаются. Ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался Абель, взгляд которого был устремлён на поле стадиона, где преодолевали полосу препятствий очередные участники отборочных туров. Бывает и хуже, равнодушно ответил Кристофер. Но большинство получ, конечно. Просто ты поздно освободился. Наиболее перспективных участников мы пустили в первые дни, чтобы привлечь больше зрителей. Сейчас в основном выступают те, кто вообще не имеет шансов на победу. «И не надоедает на них смотреть?» «Надоедает», — признался Крис. «Но приходится». «И им тоже?» Абель кивнул в сторону зрителей, заполнивших добрую треть трибун. «Сейчас билеты дешевле, чем в первые дни», — пояснила Кристина. «Для некоторых цена очень важна». «К тому же мы распределили небольшое количество перспективных участников по всем дням, чтобы разбавить стандартные серые выступления чем-то более ярким», — добавил Кристофер. Так что у нас все еще есть шанс насладиться достойным зрелищем». Кристина счастливо улыбнулась. Они снова собрались втроем, как в старые добрые времена первого курса. С той только разницей, что в этот раз Абеля сопровождала не одна телохранительница, а две супруги. Девушка в очередной раз мысленно поблагодарила отца за то, что он не позволил ей выйти загнеться. Нет, она по-прежнему хотела проводить как можно больше времени с Абелем, но не такой ценой. Быть частью гарема, третьей женой, вечно соревноваться с более родовитой, более опытной, и чего уж скрывать, более красивой дочерью императора, да ещё и делить мужа с простолюдинкой? Нет, уж лучше она останется близкой подругой. К тому же мама утверждает, что с некоторыми сотрудницами или деловыми партнершами мужчина может проводить больше времени, чем с супругами. Такова жизнь. «Абель, я слышал, а ты предлагал офицерские контракты нескольким девушкам?» «Ага, не стал отпираться юноша. Я же теперь владелец рудников, которые нужно кому-то охранять. Не вечно же пользоваться услугами чужих солдат?» «А ты набираешь только выпускниц?» или готов подписать краткосрочный контракт с перспективной второкурсницей. Кристина смотрела исключительно на Абеля, предпочитая не замечать взъдёрнутую бровь брата и хидную улыбочку императорской дочки. Ты о чём? Гнец отвлёкся от турнирного поля и перевёл взгляд на девушку. Не хочу сидеть летом дома. А тебе, может, понадобится моя помощь. Я, между прочим, уже готова командовать небольшим отрядом и в магии разбираюсь достаточно. В конце мая вместе с экзаменами буду на первую ступень по артефакторике сдавать. Так что, наймёшь меня на 3 месяца? Девушка задержала дыхание в ожидании ответа. "Найму", улыбнулся Абель. "Только не дорого". "Ну и пусть", обрадовалась Кристина. Деньги для неё особого значения не имели, тем более такие смешные, как зарплата начинающего офицера. Гнет снова повернулся к выступающим, но слишком поздно. В небе над стадионом плыхнула красная сигнальная вспышка, а буквально 3 секунды спустя вторая. Ещё двое выбывших. Лоса препятствий неспешно растаяло в воздухе, превратившись в одно большое, чуть пульсирующее туманное облако. Маги иллюзионисты меняли ландшафт местности перед стартом следующей группы. В первые дни зрелище ещё производило впечатление на Кристину. Но за 2 недели оно успело достаточно приестся, так что девушка даже не повернула головы. Это для Абеля и его жон, творящиеся на поле, было внове. Ла, Абельгнец. 10-минутный перерыв, прокомментировал Кристофер на изменение ландшафта. Быстро Лидия с интересом разглядывала создаваемый иллюзионистами образ холмистой равнины. очень быстро добавил я исключительно чтобы обозначить своё участие в разговоре А что делают вон те люди Моя жена указала пальчиком в сторону рабочих затаскивающих какие-то сооружения из досок и ткани на территорию полосы препятствий с противоположного от участников конца Помогают придавать местности объём, пояснил Кристофер. Всё-таки все эти холмы не более чем бесплотный образ, без дополнительных усилий, разумеется. Оригинально. Я старался, чтобы турнир имел имперский размах не только благодаря подбору участников, пожал плечами мой друг, так что у нас в запасе немало трюков подобного рода. Изначально мы вообще хотели нанять большую группу магов для переделки ландшафта на ходу, но оплата нужного количества профессионалов не уложилась в бюджет. Пришлось ограничиться двумя специализирующимися на управлении землёй чародеями, а в качестве основы для их работы использовать подобные самодельные конструкции. «Вот если турнир приживется...» «Думаю, так и будет. Вряд ли столько зрителей собралось здесь только из-за новизны зрелища». Улыбающаяся Лидия откинулась на спинку кресла. «Абель, ты не мог бы комментировать для меня действия участников? Все же я слишком далека от воинского искусства, чтобы самостоятельно оценить нюансы». «Возможно, лучше это сделаю и я?» — любезно предложил Крис... прежде чем мне удалось придумать подходящую отговорку. На правах у строителя. К тому же Абель видит нашу полосу препятствий первый раз. «Вы очень любезны», — отозвалась моя жена, «но позвольте мне насладиться вниманием мужа. Он в последние дни столько времени проводил наедине с книгами, что я начала сомневаться в собственной привлекательности». «В таком случае не смею настаивать», — Кристофер легко поклонился. Хотя вынужден заметить, что комментировать в ближайшем выступлении ему будет просто нечего. Состязающиеся, судя по их отметкам на промежуточных экзаменах, откровенно слабы и не могут продемонстрировать ничего такого, чтобы вам не удалось оценить самостоятельно. А с полосой препятствий Абель не знаком и не сможет порадовать вас рассказом о предстоящих опасностях и приближении особо острого момента. То есть Вы хотите сказать, что предстоящее зрелище будет откровенно говоря, скучным? Скорее всего, да. Что-то интересное нам смогут продемонстрировать только следующие участники. А ближайшие полчаса можно смело посвятить разговорам. Хм. Лидия задумчиво побарабанила по губам кончиком указательного пальца. Значит, будем разговаривать. Мы ведь именно ради этого и собрались. Только позвольте, я сделаю пару ставок. чисто символических, просто чтобы подогреть интерес к игре. Здесь можно вызвать букмекера в ложу. Правую я даже не знаю. Кристофер развёл руками, никогда не интересовался. Бывает, успокоила его женщина. Устроитель турнира вовсе не обязан изучать список предоставляемых букмекерами услуг, даже подписывать договор, особенно если за проверку документов отвечают нанятые законники. Я просто не заключал договоров с букмекерами. Да? Кажется, Лидия удивилась. Зря. Ставки отличный дополнительный источник дохода от мероприятий вроде вашего турнира. Странно, что никто из помощников не обратил на них ваше внимание. Наверное, тоже не подумали, пожал плечами Кристофер. Всё-таки я нанимал их только для организации развлечений. Финансовыми вопросами они не занимаются. Возможно, Хотя бывает, что подчинённые сознательно умалчивают о некоторых моментах, предпочитая набивать собственный кошелёк. Впрочем, не буду наговаривать на незнакомых людей. Лидия немного помолчала. Знаете, если бы мы не собирались улетать уже завтра, то я бы лично взялась решить вопрос с букмекерами. Как другу моего мужа за совершенно смешной процент, но в текущих обстоятельствах могу помочь разве что советом. Может, тогда во время следующего визита мне удастся облегчить собственный кошелёк, выкинув на ветер некоторое количество монет. Благодарю, коротко отозвался Крис, лицо которого приняло задумчивое выражение. Вообще-то ставку можно сделать и сейчас, осторожно подала голос ранее молчавшая Сильвия. Я знакома с планировкой стадиона и могу показать, где расположились букмекеры. Правда, Как их вызвать в ложе, мне тоже неизвестно, придётся идти самим. Великолепно, обрадовалась Лидия. Заодно смотримся, а то я ничего, кроме пути от кареты до ложа, так и не увидела. Абель, ты ведь не против, если мы прогуляемся? Конечно, нет. За женщин я абсолютно не боялся. Сильвия обладала достаточным боевым опытом и в случае чего могла защитить их обеих. Кристина, ты не могла бы сопроводить наших гостей, попросил Кристофер. Разумеется, девушка поднялась следом за моими жёнами. Что вы, сопровождать нас совсем не обязательно, попыталась возразить Сильвия. Я прекрасно знаю дорогу. Обязательно, возразила ей Крис. Мы сегодня здесь хозяева и должны позаботиться о вас, так что пойдёмте вместе. Может, я тоже ставку сделаю. Ла, Лиди Риттершандс. Молодые женщины покинули ложу. Лидия отстала на пару шагов от своих спутниц, всё ещё обсуждавших необходимость сопровождения гостей принимающей стороной, и обдумывала поведение Кристофера Динова, пытаясь составить как можно более точную характеристику одного из близких друзей своего мужа. Характеристика выходила крайне однозначной. Хорош. Кристофер идеально соответствовал образу аристократа дома Воинов, сложившемуся в империи. Высок, статен, Красив, умён, уверен в себе. Мечта любой женщины. Практически в одиночку организовал обладающий изрядным размахом мероприятие и изящно избавился от сестры, отправив её с ними. Ледя дорого бы дала, чтобы услышать, о чём он собрался разговаривать с Абелем. Собственный супруг всё ещё оставался для женщины одной большой загадкой, рассеянной Изредную часть времени, погружённый в книги или непонятные магические расчёты, он вроде бы не представлял собой ничего особенного. И в то же время гнец сводил знакомства с очень значимыми персонами. Да и по случайным обмолвкам, собранным лидей то там, то здесь, складывалось впечатление, что Абель не такой, каким хочет казаться. Жаль только, что большинство источников таких сведений не внушало доверия. Жимоа Сокола Влюблённая Сильвия, странная горничная с повадками заботливой тётушки, привыкшей к интригам хозяин академии Селиана. Создавалось впечатление, что её хотят убедить в значимости юноши и необходимости держаться как можно ближе к нему. Лидия, в общем-то, была совершенно не против, но она хотела точно знать, кто именно будет принимать решения относительно будущего их семьи: Абель, его отец или вообще Сокол? Попробовать, что ли, разговорить Кристофера? Денова мог бы стать достаточно ценным источником информации, даже если он будет неболтливее прочих. Ради такого можно и задержаться на пару дней. Помощь в переговорах с букмекерами – хороший предлог. Настолько хороший, что даже Абель наверняка возражать не будет. По крайней мере, результатами ее общения с Мойлом он остался доволен. Не зря она не стала давить на бизнесмена, остановившись на довольно выгодных для того условиях. Сам же Генрих, оценив её осведомлённость в ряде вопросов, умение вести переговоры и конечный результат, обрадовался настолько, что обещал изготовить ещё один корабль для высокородной читы в ближайшие месяцы и совершенно бесплатно. Новая яхта должна была стать практически такой же быстрой, как и предыдущая, но при этом иметь несколько достаточно просторных и удобных кают. 3, по мнению Лидии, было оптимальным числом. При нуждаться сопровождающих Абеля и его гостей к роскошной жизни она не собиралась, но и сама утиться в маленькой комнатушке была категорически не согласна. Прикинув расписание дел на ближайшие пару дней, Лидия решительно вклинилась в разговор спутниц, всё никак не желавших прекращать свои пререкания. Раз уж выдалась возможность пообщаться с Кристиной Динова вдали от Абеля и её брата, следовало ею пользоваться. Когда ещё удастся относительно спокойно с ней побеседовать. А так, может, хоть это напрошивающееся на практически неоплачиваемую летнюю работу девица прояснит, что такого особенного они все находят в гнетце. Ла, а белгнец. Некоторое время мы с Кристофером молча наблюдали за готовящимися к проходу участниками и меняющейся иллюзией полосы препятствий. Потрясающее зрелище. На самом деле, особенно когда ты можешь видеть нити заклятий и имеешь представление о грандиозности проводимой работы. Как твои жёны лениво поинтересовался Крис? Ладят между собой? Тебе ещё не захотелось сбежать от них куда-нибудь подальше? Как ни странно, ладят, отозвался я. Прекрасно ладят. Похоже, они понимают друг друга гораздо лучше, чем я любую из них. Женщины, пробормотал Крис. Ага. Мы снова замолчали. Внизу полыхнула неяркая жёлтая вспышка. Один из соревнующихся умудрился заработать ранение, не пройдя и полусотни шагов. Действительно разочаровывающее зрелище. А ведь все участники имели неплохие оценки по целому ряду необходимых дисциплин. Иначе их банально не допустили бы даже до отборочных туров. Может, стоит пересмотреть политику по поиску талантов для моей будущей службы безопасности в малоизвестных учебных заведениях? Эй, Кристофер побарабанил пальцами по перилам. Я хотел попросить тебя о помощи. Опять. У кого ещё просить помощи, как не у друзей? Пожал плечами я. Говори, если смогу, сделаю. Мне нужны воины. Человек 20. Опытные, но не ветераны боевых действий, очень лояльные вашей семье, но готовые беспрекословно выполнять мои распоряжения, отданные в рамках контракта. Зачем, удивился я? Имеется в виду, зачем тебе люди лояльные именно гнетцам? Не проще ли использовать обычных наёмников, если уж ты не хочешь обращаться к своим родственникам? Крис тяжело вздохнул, помолчал. Я тоже выжидал, не спеша прерывать взятую моим другом паузу. Ты знаешь, что у нас с Марянной случился некоторый конфликт. Догадываюсь, но без подробностей. Если коротко, то наш брак вышел несколько не таким, как я надеялся. Извини. Я порадовался, что мы разговаривали, не глядя друг на друга, не пришлось отводить глаза. Тебе не за что извиняться, Абель. Я нуждался в защите и восхищался твоей сестрой. Ты дал мне и то, и другое. В том, что реальная Марианна оказалась не похожа на мои представления о ней. Нет твоей вины. Есть. Я всё-таки знаком с Мари несколько дольше тебя. Мог бы и предупредить. Пустой Абель. Всё равно бы ничего не изменилось. Да и не в ней дело. Вернее, не только в ней. А в чём? Я потерял нить крисовых рассуждений. Во мне. Ага. Я подумал ещё немного, пытаясь собрать логическую цепочку, но неудачно. А при чём здесь воины? Я хочу поговорить с ней. Тет-а-тет. -тет. Глаза в глаза. не думая о стоящих за дверью солдатах, которые могут по её приказу выдворить меня из собственного дома. Проще говоря, мне нужна моя жена Мари, а не лорд-командор Марианна Гнец. Не проще ли в таком случае встретиться на нейтральной территории? Не проще. Я не в штаб её легиона иду, а к себе домой, и не собираюсь выманивать её оттуда на какую-то мифическую нейтральную территорию. Всё, что мне нужно, небольшой отряд который уравновесит наши силы и одновременно не позволит разгореться в вооружённом противостоянии. Именно поэтому мне нужны лояльные гнетцам люди, не желающие идти на конфликт. Я могу попросить воинов у отца или брата, но они не подходят. Годы службы у Динова оставляют свой след. Всё-таки наши семьи враждовали десятилетиями, если не веками. Я вздохнул. Наши с Крисом представления о разумных действиях различались слишком сильно. С другой стороны, иногда окружающим требуется демонстрация силы, иначе они не понимают. Я готов оплатить услуги твоих людей. Неверно оценив мой вздох, поспешил добавить Кристофер: "Или выпросить у отца подходящих инструкторов и боевых офицеров. Судя по количеству завербованных тобой курсантов, профессиональные офицеры могут здорово пригодиться". Это точно, грустно согласился я, вспоминая о составе своей армии. Ну я всё же не уверен, что смогу выполнить твою просьбу. Просто потому что не знаю, смогу ли найти нужных людей, удовлетворяющих одному из твоих условий, пожалуйста, но двум сразу. Не уверен, хотя и попробую. Сколько тебе нужно времени? Месяц, ну или около того, я пока точно не знаю. Пусть будет 2 месяца. Всё равно мне ещё надо тебе долг отдать. Да и турнир постоянного внимания требует не до поездок домой сейчас. Давай так. Ты обеспечиваешь меня хотя бы полудюжиной инструкторов, а я подбираю отряд из двух десятков человек, не желающих воевать. С их готовностью выполнять приказы тоже что-нибудь придумаем. В крайнем случае, слетаю вместе с вами. Не стоит, Абель, это личное. Как скажешь. Я понаблюдал за ещё одной вспышкой. Теперь красный. Прикинул, сколько придется заплатить наемникам, чтобы выполнить пожелания Криса. Будут тебе люди? Будут. Фосс придвинулся к столу и, не отрывая глаз от книги, взялся за вилку. «Сэмюэль», — покачала головой сидящая напротив него женщина, — «поешь хотя бы нормально, никуда твоя учеба не денется». А вдруг, с улыбкой возразил юноша, на учебник из рук выпустил. Ты же знаешь, тётя, какой у меня насыщенный график. Слишком насыщенный, я бы сказала. Белинда Фосс не разделяла легкомысленного отношения племянника к нагрузкам. Да ладно тебе, отмахнулся сын. На первом курсе я и побольше трудился, когда выяснил, что отстаю в знании программы от сверстников из Дома Меча. Тогда в подобных усилиях была необходимость. Сейчас я такой необходимости не вижу. А как же предстоящая служба? Эй, Билл, последние экзамены уже сдал и готов принимать офицеров хоть сейчас. Если я тоже закончу учёбу досрочно, то буду иметь преимущество перед теми, кто никуда не спешит. Успею освоиться на новом месте, подберу себе подчинённых получше. Если тебе позволят так сделать, они поручат руководить уже собранным отрядом. Ну и что? В крайнем случае просто буду числиться на хорошем счету, если прибуду одним из первых, конечно. А то вон Майкл Как услышал о моих планах, тоже налёг на учёбу. Да и у прочих голова на плечах имеется. «Сэм, Сэм, какой же ты ещё в сущности ребёнок?» вздохнула Белинда. «Зачем ты вообще подписал этот контракт? Рано тебе ещё влезать в игры гнецов?» Она помолчала. «Да и всегда рано будет». «Ты опять за своё!» Юноша закатил глаза. «Какие игры, тётя!» «Тебя послушать, так каждый генерал спит и видит, как использовать меня в какой-нибудь интриге». «Не спит и видит, а не применит воспользоваться». «Ты взрослый мальчик, Сэм, пора бы уже понимать разницу». «Опасных людей, которые без сожаления избавятся от тебя ради сиюминутной выгоды, возле гнется всегда будет предостаточно». «Иного при его фамилии и быть не может». «Но после того, как он женился на императорской дочке», Только лишь находиться в его окружении стало опасно. Если дом меча растёт тигров, то весовщики, змей, и ты никогда не будешь знать, в какой момент одна из них ужалит. О, совершенство, тихонько простонал Сэм, жутко не любивший лекции на тему коварства провищей семьи. Риттер шанцы не зря провёл домом весов, мой мальчик. Белинда то ли не заметила страдальческое выражение лица юноши, то ли и предпочла его проигнорировать. А жена Абеля не зря носит их фамилию. Сколько бы ты раз не встречался с ней, о чём бы ни говорил, всегда помни: перед тобой не женщина, королевская кобра. Да, да, я всё понял. Буду бдителен и крайне осторожен. Если почувствую внимание этого, переберусь к Майклу и Стану спать исключительно под его надёжной охраной. Днём, само собой разумеется, а ночью не буду гасить свет. С.Ю.Л. Женщина, осуждающе покачала головой. «Серьёзно, тётя. Иногда твоя паранойя заходит слишком далеко. Я понимаю, что у тебя есть причины не любить императорский род. Но при чём здесь жена Абеля, которая на момент случившегося с нашими родственниками была маленьким ребёнком? И при чём здесь я? Неужели ты всерьёз думаешь, что Ла Риттершанс захочет меня использовать, едва узнав о моей принадлежности к семье Фоссов? Да она и не вспомнит, кто это такие». Я буду для неё всего лишь одним из многих подчинённых Абеля. Он, знаешь, со сколькими выпускниками контракты заключил. Меня не интересуют другие, отрезала Беленда. Меня интересуешь ты, Сэм. И я благодарен тебе, тётя, за заботу, но пойми наконец, что никто, кроме тебя, не убеждён в моей важности и исключительности. Да я просто никому не нужен. Так что можешь успокоиться и перестать выискивать несуществующие козни.